9. Нестабилизированный Кийск с двойником решили занять комнату, окно которой выходило в сторону лагеря. Помещение было достаточно просторным для двоих, а вторую кровать они принесли из соседней незанятой комнаты. Кийск сел на кровать, подложил под спину подушку и вытянул ноги. Двойник принял точно такое же положение на соседней кровати. "Ну, какие будут мнения?" спросил Кийск. "По-моему, мы попали в дурдом", ответил двойник. Голс предупреждал, что будет нечто подобное. Не понимаю, как они могут здесь жить, удивлённо пожал плечами Двойник. В мире, в котором нет никаких реальных ориентиров. У них нет выбора, приходится приспосабливаться. Впрочем, одна реальная вещь, как мне кажется, здесь всё же присутствует. Блуждающий дом, правильно не будет сказать, то, что кажется домом. Мы знаем, что иллюзорный мир Локус ограничен весьма незначительным объёмом пространства, но местным жителям он кажется необъятно огромным. И если они видят блуждающий дом из любой точки своего мира, даже когда он совершенно не вписывается в окружающую их иллюзию действительности, следовательно, он не плод их воображения, а нечто существующее помимо него. Поскольку сеть локусов сама по себе является этим иллюзорным миром, местные обитатели не замечают её узлов, подхватило, продолжил мысль кийскодвойник. Блуждающий дом они все отчётливо видят, но не могут понять, что это такое. Следовательно, это некое народное включение в сеть локуса, программа, вносящая возмущение, которое преобразуется в зрительные образы. Яблочко щёлкнул пальцами Кийск. Блуждающий дом это именно то, что мы ищем. Но к блуждающему дому, как уверены большинство из тех, кого мы видели, невозможно подойти. Существует путь через какие-то пустые земли, заселённые нестабилизированными. Кстати, кто не такие? Я думаю, это сознание людей, недавно попавших в мир Локуса и не успевших ещё адаптироваться к местным условиям. Здесь наш внешний облик соответствует тому, как мы сами его представляем, и должно быть требуется определённый навык для того, чтобы всё время чётко представлять себе, как ты выглядишь, да ещё уметь внушить окружающим правильное представление о своей внешности. Но у нас с тобой это неплохо получилось с первого раза. Также мы попали в локус путём, который именно для этого и предназначен, а не через грубые подключения механиков. Массовое скопление нестабилизированных наблюдается в прилегающих к блуждающему дому землях. Если мы правильно все поняли, и нестабилизированные – это те, кто недавно оказался в сети Локуса, значит, именно через блуждающий дом они сюда и попали. И, следовательно, блуждающий дом – это подключение дровартаков к сети Локуса. Убедительно? Вполне. Только что нам теперь делать с этим домом? Разобрать его на кирпичи или попросту взорвать? «На начале нужно до него добраться», – усмехнулся двойник. Похоже, что никому прежде это не удавалось. «Потому что никто и не пытался это сделать», — возразил Киск. «Мне кажется, мисс знает о блуждающем доме пустых землях больше, чем говорит», — задумчиво произнес двойник, постукивая ладонью по покрывалу кровати. «Ему что-то там нужно?» «Страсти исследователя не опознанного?» «Может быть. Как бы там ни было, нам на руку то, что он собирается искать путь к блуждающему дому. На время станем членами его команды». Мист, конечно, тоже не совсем нормальный, но всё же из всех здесь собравшихся он производит наиболее благоприятное впечатление. А как тебе, Аника, как бы между прочим спросил Киск? Та девушка с книгой, переспросил двойник, хотя сразу же понял, о ком идёт речь. Ну да, глядя в сторону, кивнул Киск. Симпатичная девушка, да? приподнявшись так, чтобы видеть лицо Киска, спросил двойник. Киск неопределённо дёрнул плечом. «Мне она тоже понравилась», — сказал, снова пускаясь на подушку двойник. «По-другому и быть не могло. Мы ведь с тобой не только думаем, но и чувствуем одинаково. Жаль только, что она не настоящая». «Внешность она себе, может быть, и придумала, но в остальном-то она такая же, какой была, если бы существовала в реальном мире», — возразил Киск. «Погруженная в книгу, нелюдимая и молчаливая. Возможно, ей просто не нравятся те, с кем приходится общаться». «Естественно, в твоём обществе она бы расцвела и запела, как пташка», — рассмеялся двойник. «Во-первых, это сказал не я, а ты, а во-вторых, в этом нет ничего смешного», — спокойно ответил киск. «Я или ты, какая разница?» Приподняв сложные на груди руки, двойник развёл их в стороны. «Нашу беседу можно считать внутренним диалогом человека с самим собой». «Или особой разновидностью шизофрении», — усмехнулся киск. «Ладно, шизофреник, спать будем?» — хмыкнул, спросил двойник. Киск посмотрел на часы. Странное какое-то состояние, ни день, ни ночь. Мне спать совсем не хочется. Могу подежурить первым. Думаешь, в этом есть необходимость? А ты думаешь иначе? Я просто хотел узнать твое мнение. На первый взгляд, здесь так спокойно. Едва двойник произнес эти слова, как с улицы раздался пронзительный женский крик. Взлетев до самой высокой ноты, он продолжал звучать, словно бы сам по себе, отделившись от источника звука. Вскочив с постели, киск подбежал к окну и распахнул его настижь. Крик ударил по ушам. Так громко и ровно кричит только начинающая актриса, бездарно и тщетно пытающаяся изобразить якобы охвативший ее ужас с помощью одной только силы голосовых связок. Или же действительно смертельно испуганный человек, находящийся в состоянии шока. Что за черт? Возник за спиной киска-двойник. «Это из дома, в котором живут женщины», — киск не раздумывая перепрыгнул через подоконник. «Может быть, сначала спросим у Миста, в чем дело?» — спросил ее, схватив за руку двойник. Что если подобный концерт у них в порядке вещей? Видишь, никто не торопится на помощь? Грянул выстрел и крик оборвался. Кийск вырвал руку и побежал к дому напротив. Двое ног передёрнул на автомате затвор и последовал за ним. Вбежав в прихожую, они увидели обеих женщин. Боже мой, боже мой, захлёбысь рыданиями, безостановочно прочитала да калайгит, припав к груди Анике Стрим. В руке Аники, которую она успокаивая обнимала старушку, был зажат пистолет. «Что случилось?» – спросил Киск. «Ничего особенного», – спокойно ответила девушка. Дакку напугал нестабилизированный, заглянувший в окно. «Вы его убили?» – спросил двойник. «Убила? С какой стати?» – возмущенно вскинула брови Аника. «Просто напугала его, выстрелив в стену». В дом неторопливой походкой вошел Треймс в пробковом шлеме с автоматом в руках. Лайгет снова подняла крик, увидев нестабилизированного. С первого взгляда правильно оценил он ситуацию. Не обращайте внимания, сказал он, повернувшись к кийской двойнику. Это происходит регулярно. Мне пустых земель не стабилизировано не представляют особой опасности. Где Клинтри резко спросил у Трэймс Агника. Он решил обойти дом сзади. Всё не оставляет надежду поймать этого нестабилизированного, который не даёт спокойно отдыхать мадам Лагит. Трэймс криво усмехнулся. Хотя куда ему? Он с пьяными гласы в скалу не попадёт.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 Аника налетела на климтре, как фурия, пытаясь вцепиться ногтями ему в лицо. Здоровяк оттолкнул ее в сторону и замахнулся прикладом. Аника выставила перед собой пистолет. «А ну прекратите!» — крикнул киск. Одной рукой он сзади обхватил девушку поперек груди, а другой схватил за запястье руку с пистолетом и опустил ее вниз. Аника дернулась, пытаясь вырваться, но бороться с киском ей было не под силу. «Сволочь и убийца!» — закричала она. «Что он вам сделал?» «Успокойся, мы на твоей стороне». встряхнул её, чтобы привести в чувство кийск. Держи её крепче, ухмыльнулся Климтри, а то на эти бе глаза выцарапает. Дай-ка сюда свой автомат. Подойдя к Климтри вплотную и протянув руку двойник Кийска, с какой стати, с пьяным нахальством поинтересовался тот. Пьяным оружием ни к чему? Двойник требовательно дёрнул кончиками пальцев протянутой руки. Климтри, набычившись, двинулся вперёд, рассчитывая причём оттолкнуть соперника в сторону.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 «Чёрт возьми!» – произнёс Треймс и, сняв с головы пробковый шлем, провёл ладонью по лысине. «Ну, Клейм-3, ты допился до полного идиотизма. Я не против того, чтобы пострелять по нестабилизированному, но убить человека, который к тому же считал себя руководителем экспедиции? А что, если он и в самом деле был руководителем?» Треймс обвёл всех присутствующих вопросительным взглядом. «Ива, отпустил бы девушку!» – негромко произнёс двойник.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 Климтри поднялся на ноги, хлюпая разбитым носом, подошел к трупу и, подцепив его носком босой ноги, за плечо перевернул на спину. На месте лица у миста находился слой какой-то бледно-розовой гуттаперчевой массы, которая перетекала с места на место, то сползая в стороны, то снова собираясь к центру. В самых разных местах на поверхность ее всплывали и через мгновение снова исчезали отдельные части лица. Нос, рот, глаз, брови словно не могли найти своего места. «Убедились?» – торжествующе произнес Климтри.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 Климтри, ухмыляясь, раскинул руки в стороны, призывая всех быть свидетелем того, как его безосновательно оскорбляют. Кийску успокаивающе положил руки девушки на плечи. "Наверное, нужно где-то запереть этого парня", сказал он, повернувшись к Трэмсу. "Зачем?" искренне удивился тот. "Он убил человека". "Убийство не стабилизировано, не является преступлением", покачал головой Трэмс. Ободрённый поддержкой, Климтри почувствовал себя увереннее.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 «Да куда ты денешься?» — крикнул вслед ей Климтри. «Ты забыл, что я тебе сказал?» — строго взглянул на него Игорь, и Климтри умолк, не высказав всего, что хотел. «По-моему, Ива, нам тоже пора отсюда убираться», — сказал двойник Киску. «Здесь нам больше делать нечего. Мы могли рассчитывать только на помощь Миста». «Куда вы собираетесь?» — спросил Треймс. «В пустые земли», — ответил Игорь. «Доброго пути», — усмехнулся Треймс. «Проход там, за скальной грядой». Он указал направление рукой. «Только пешком идти долго». «А кто говорит о пешей прогулке?» – удивился Игорь. «Мы возьмем джип?» «Что за дела?» – возмутился Клинтри. «Одна машина уже пропала вместе с Гритти, теперь эти двое хотят забрать последнюю. А с чем останемся мы?» «Зачем тебе машина?» – спросил Киск. «Машина может понадобиться в любой момент». Клинтри буквально кипел от возмущения. «К тому же это имущество экспедиции. Если вы, как и Гритти, попройдете вместе с машиной, то отчитываться за нее придется нам. А я лично не собираюсь отвечать за чьи-то идиотские выходки». Ну, в таком случае попробуй остановить нас, посоветовал ему Кейск.